Глава 47. Перед собравшимися журналистами выступил мэр города, восхвалявший компанию Tower за успешное завершение строительства в указанные сроки. Затем свои речи сказали архитектор и члены городского правления, и вскоре очередь дошла до самой Анастасия Авдеева. Вщурись от яркого света прожекторов и фотовспышек, Настя не стала много говорить, лишь поблагодарила всех спонсоров за оказанное доверие и выразила надежду, что компания «Тауэр» и впредь будет работать во благо города. Она, наконец, увидела Ивана Валерьевича Волкова и его супругу Софию. Волков издалека отслютовал ей бокалом шампанского, и Настя помахала ему рукой. Спустившись с трибуны, она заметила и Зольду Бежецкую. Ее тетка с приятной улыбкой позировала фотографом, стоя в лучах софитов в длинном черном вечернем платье. Выглядела она с ног сшибательно. Настя не могла этого не признать, только вот общаться с ней ей нисколько не хотелось. Девушка хотела молча пройти мимо, но не вышла. Изольда как раз спустилась с помоста и встретилась с ней лицом к лицу. — Анастасия, — ехидно произнесла она, — замечательная вечеринка, не правда ли? Правда, сухо кивнула Настя. Мы сделали это несмотря ни на что, и на твои выходки в том числе. А что я такого сделала? невинным голосом спросила Изольда и с улыбкой помахала репортёрше Лидии Белохвостиковой, которая уже манила её для интервью. О, думаю, ты и сама в курсе. Не знаю, какие цели ты преследовала, но у тебя ничего не вышло. И знаешь, скоро я выведу тебя на чистую воду, пообещала Настя. Неужели? Недавно я была в Англии, в одной небольшой деревушке в пригороде Лондона. Снисходительная улыбка мгновенно померкла на лице Изольды. Я знаю, что наша бабушка жила там до самой смерти, и ты часто навещал её. Холодно продолжала Настя, наблюдая за меняющимся выражением лица тётки. Мне даже известно, что ты родила девочку в клинике этой деревни. Что за бред ты несёшь? злобно выдохнула Изольда. «Что еще ты от нас скрываешь? С чего вся эта ненависть к своей семье? И когда все это началось, еще при жизни моего деда?» «Твоего деда?» яростно прошипела вдруг Изольда. «Старый сумасшедший ублюдок! Надеюсь, он сейчас горит в аду, где ему самое место. Ты понятия не имеешь, что он натворил. Я всегда была изгоем в собственной семье, так с чего мне любить их?» К чего мне любить всех вас, везунчиков, родившихся с серебряной ложкой во рту? Ты права, я понятия не имею о том, что случилось тогда, согласилась Настя. Но почему твоя ненависть распространяется на всех, даже на твоих племянников? Ты творила гнусные вещи, Изольда. Я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что ты причастна и к бедам компании. А если это так, ты оглянуться не успеешь, как тебя упекут за решётку. О, какие громкие обвинения. У тебя кишка тонкая, девочка. Ты не сможешь ничего доказать. Увидим. У тебя столько тайн из Ольды, но теперь уже недолго осталось. Очень скоро все эти секреты станут достоянием общественности. Я приложу к этому все усилия. В это время к ним приблизился Денис Слогинов. Высокий и статный в строгом тёмно-сером костюме, он выглядел очень волнующе. Настя поневоле им залюбовалась. "У вас здесь всё в порядке?" тихо спросил Денис. "Я слышал какой-то шум". "О, всё просто замечательно!" воскликнула Изольда и, развернувшись, быстро зашагала прочь. Настя осторожно выдохнула, только теперь поняв, как сильно была напряжена. В её присутствии я почему-то вечно чувствую себя так, словно стою рядом с ядовитой змеёй, призналась она Денису. Тебе нужно немного выпить и расслабиться, сказал Логинов. И, кстати, он быстро огляделся по сторонам. Твоих безумных подруг сейчас нет поблизости. Нет, покачала головой Настя и смущённо улыбнулась. Думаю, мне ещё не раз придётся извиниться за их поведение. Денис взял её руку и мягко сжал в своих ладонях. Ты слишком сильно стесняешься для женщины, которая провела со мной ночь в дешёвом английском отеле. Настя изумлённо на него уставилась, затем расхохоталась и ударила Дениса по плечу. Логинов охнул, но её руки не выпустил. Домиан на сцене запел новую песню, и в центре зала начали собираться танцующие пары. Завтра вечером я бы хотел пригласить тебя в ресторан, шипнул Науха на ухо Насте Денис. Куда-то, где не так многолюдно, где мы смогли бы пообщаться вдали от посторонних глаз. С большим удовольствием, призналась в ответ девушка. Выбор места оставлю за тобой. Замечательно, кивнул Логинов. Но пока ты не станешь возражать, если я приглашу тебя на танец. И не дожидаясь её ответа, он просто подтянул Настю за собой. Приближаясь к танцполу, они едва не столкнулись с Виктором Альшанским. Тут шагал со стороны импровизированного бара и выглядел мрачнее тучи. Виктор только что опрокинул в себя почти полный стакан коньяка и при этом даже не поморщился. Насти хотела поздороваться, но поняла, что он на них даже не смотрит. Взгляд Альшанского был прикован к столику, за которым сидела Лина Орлова.